и теперь собирается захлопнуть ловушку. Он может отсюда и не выбраться. Внезапно где-то наверху загорелся свет. Видимо, включилось аварийное освещение. Оттуда кто-то прокричал. — Анвар, у тебя нет никаких шансов. Выходи на площадку и отдай нам чемодан. Может, тогда мы оставим тебя в живых. Он облизнул губы.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 стараясь не выходить из тени. Дальше, еще дальше, люди внизу обшаривали все помещение, каждый закуток. На святой ярко блеснули погоны. Анвар испуганно охнул. Сотрудники милиции? Господи, только этого не хватало. Значит, за ним вместе охотятся и люди Рахима, и сотрудники милиции. Что же еще такого в этом... Проклятым чемоданчике, если из-за него не устраивают форменную облаву. Он отступил еще дальше и присел на корточки. Стараясь унять дрожь в пальцах, попытался открыть чемоданчик. Конечно, он заперт на код, его невозможно так просто открыть. К тому же мешал пистолет. Он положил его на холодный металлический пол рядом с собой. Снова попытался открыть. Замок не поддавался. Разозлившись, он достал нож и попытался открыть чемоданчик с его помощью. Опять неудача. Послышались чьи-то торопливые шаги, и он быстро схватил пистолет. Все-таки интересно, что же лежит в чемоданчике. Он думал, это обычная партия наркотиков, с которой можно скрыться. Но хорошо организованное преследование, участие в его задержании такого количества людей, свидетельствовало, что он ошибся. И теперь ему очень хотелось взглянуть на содержимое чемоданчика. Шаги неведомого преследователя, между тем, совсем близко. Стрелять нельзя. И потому он, поднявшись, осторожно перебрался за наваленные в кучу в конце пролета металлические стержни. Здесь не работали уже несколько лет. Мимо пробежал кто-то из преследователей. Он тоже был в милицейской форме.